Эпилог Конечно, не все шло так гладко, как нам хотелось. Я одиночка, он закоренелый холостяк. Пытаясь жить друг с другом в мире, мы встречали много подводных камней на своем пути. После обучения по совету главной ведьмы Ковина Адель, Добрыня с братьями пошел на курсы владения оружием. Для них подыскали три раритетных меча и усовершенствовав сделали легче. Наложили заговоры против нечисти, в рукоятки вставили мощные артефакты, научили прятать в подпространстве и отдавать по капле магии для накопления и наращивания мощности оружия. Их дар не был каким-то особенным, и увеличивал лишь физические способности. Кстати, достался по наследству из всего рода только им. Теперь богатыри были предупреждены, что проживут дольше обыкновенных людей, лет 150 как минимум. Добрыня же проживет столько, сколько и я, ведь мы объединили свои жизни. Окончательно мы сблизились, когда на следующий год, во время Орехового Спаса, вновь парились в бане. Этот старинный праздник навсегда стал для меня знаковым. — Хозяюшка! — мялся в углу бани Степан. — Я не понимаю, почему так мало пара? Травы не те, что надо, заварил. Что с тобой? — рассердилась на банника. Пришли вроде бы в растопленную баню, а жару в ней не хватало. — Степаныч, ты чего? — взял меня за плечи Добрыня, останавливая. — Так нельзя же теперь! — Да говори уж! — рассверепела я, не понимая его. Банник просто исчез, прячась от меня. Знал, что в гневе могу и бед натворить. — Просенька! — произнес муж тихим голосом. — А если он имел в виду это? — Большая ладонь мягко накрыла мой живот. — Да ерунда! Я бы заметила! — отмахнулась от предположения. Да, мы ждали зачатия, но особо не акцентировали на этом внимание, понимая, что всему своё время. — Я, конечно, ещё не до конца разбираюсь в магии. Добрыня поцеловал меня в шею. Но там точка крошечная и ниточка тянется ко мне в ладонь. Словно просит подпитку. Тут уже я положила руку на живот и громко сглотнула комок в горле. Как я могла такое пропустить? Наш малыш уже как три недели был с нами. Счастье-то какое! В следующее мгновение я расплакалась. Фросенька, ну что ты, не нужно. Добрыня развернул меня к себе и прижал к груди. Стал гладить по спине, успокаивая. Теперь мы жили в преддверии чуда. Почему-то пол малыша был нам неизвестен, но по наитию я считала, что это девочка. А вот муж твердо думал о сыне, хоть и никогда не высказывался против при упоминании малышки. Однажды я пришла к Адель поболтать и встретила ясновидящую. Та, столкнувшись со мной, буркнула. «Судьба младенца будет тяжела, доля его утянет на дно». «Рядом станут змееголовый и тень, забирая у тебя дитя!» Я восприняла эти слова со страхом, решив, что болото заберет моего ребенка, и я лишусь его. Хотелось крикнуть ведьме вслед, чтобы держала рот на замке, но было поздно. Я приняла слова на веру. Малышка родилась весной, при первых лучах рассвета, и получила имя Светлана, Свет. Теперь моя жизнь была подчинена крохотному существу, ведь мне предстояло многому его научить. Через двадцать пять лет на свет появился сын, истинный внук своего деда, юный Горыныч, трехликий Тихомир. На этот раз я велела Адель придержать ясновидящих и запретить им давать предсказания о судьбе моего ребенка, пусть хранят их для себя. Вот тут бы написать, вот и сказочки конец. А кто слушал — молодец. ан нет, наша история только начинается и продолжат ее потомки».